Он, самый, у Сэма явно не хватало слов. Он огляделся, как бы ещё поддержки у своих, и отрывисто бросил: "Вы знали, зачем шли?" "Догадывались", кивнул сер Готвард. "Так вы всё понимаете. Мы же не дети. На веревке вас не тянули. В общем, сопротивление бессмысленно". "О чем вы, дядя?" удивился Лемах.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 приволокли зареванного леамоха. Что за слезы!» Поморщился полын Бурьянов. Надеюсь, что это не от раскаяния в своем подвиге, а сэм. Нет. Это от счастья. Что, что? А контролировать свои чувства суперагент умел как никто. От счастья?